украшенный алмазами. Пожав плечами, он передал фотографию Гарри, а тот, в свою очередь, Джонсу. «Перед вами перстень, принадлежавший Цезарю Борджиа. Шалик оглядел присутствующих. «Я полагаю, вам известно, кто такой был Цезарь Борджио». «Он отравлял людей, да?» – не очень уверенно спросил Феннель. «Думаю, что это справедливое утверждение». «Да». Среди всего прочего он отравил или приказал отравить многих своих современников. Этот персень сделан неизвестным мастером в 1501 году по эскизу самого Борджио. Глядя на него, трудно поверить, что это смертельное оружие, но тем не менее. Под одним из алмазов имеется крошечный резервуар, наполняемый ядом. Среди алмазов спрятана микроскопическая игла. Соединенная с резервуаром, кончик иглы остро заточен. Когда Борджиа хотел избавиться от своего врага, он поворачивал перстень так, что алмазы и игла оказывались внутри ладони, и пожимал тому руку. острие иглы царапало кожу, яд проникал в кровь, и через несколько часов человек умирал. В течение четырех столетий перстень считался потерянным. Его нашли у одного флорентийского банкира, погибшего со своей семьей в автомобильной катастрофе. К счастью, эксперт узнал перстень и купил его практически за бесценок. Потом перстень предложили мне. Шалик стряхнул пепел. Я покупаю произведения искусства и перепродаю их богатым коллекционерам. У меня есть клиент, собирающий сокровища Борджи. Я продал ему этот перстень. Через шесть месяцев его украли. Мне потребовалось приложить немало усилий, чтобы выяснить, кто это сделал. Следы привели к другому коллекционеру. Собранные им, вернее, украденные по его указанию шедевры мировой культуры, украсили бы любой музей. «Джентльмены, я прошу вас принять участие в операции по возвращению перстня Боржия моему клиенту». Последовала долгая пауза. «То есть мы должны его выкрасть?» – спросил, наконец, Феннель. Шалик неодобрительно посмотрел на него. «Грубо говоря, да. Но, как я и указал ранее, полиция не станет вмешиваться. Перстень украден у моего клиента. Вы просто возьмете его назад». Пепел сигары Феннеля упал на толстый персидский ковёр, усилающий пол. «Сколько стоит этот перстень?» Это вас не касается. Перстень, разумеется, дорогой, но далеко не каждый заплатит за него большие деньги. Шалик помолчал. Поговорим о теперешнем владельце перстня. Он сказочно богат. И одержим страстью к приобретению произведений искусства. В средствах он не стесняется. На него работает целая воровская организация. Они крадут всемирно известные шедевры из крупнейших музеев мира и даже из Ватикана, а потом переправляют в его в собственный музей. «И где расположен этот музей?» – спросил Гарри. «На границе Басу-Толенда и Наталя, где-то в Драконовых горах». «Вы говорите о Максе каленберге спросил Кеннеди Джонс. Шалик коротко взглянул на охотника. «Вы его знаете?» «В Южной Африке это имя знакомо всем». Тогда расскажите о нем этим двум джентльменам. Перстень сейчас у него?» Шалик кивнул. Джонс потер подбородок, нахмурился и, достав сигарету, закурил. Мне известно тоже, что и всем. О Каленберге болтает всякое. Его отец, беженец из Германии, нашел золотую жилу неподалеку от Йоханнесбурга. Старый Калленберг знал, как распоряжаться деньгами и быстро стал миллионером. Когда ему стукнуло 60, он женился на местной девушке. Женился потому, что хотел наследника. Его желание исполнилось, у него родился сын, Макс Каленберг. Но рождение Макса скрыто завесой тайны. Никто, кроме доктора и акушерки, не видел ребенка. Ходили слухи, что он не совсем нормальный, урод, но короче, его никто не видел. Старик погиб на охоте, а миссис Калленберг уехала из Йоханнесбурга и построила дом в Драконовых горах. Она никому не показывала сына и сама перестала появляться в обществе. Лет двадцать назад она умерла. Макс Калленберг так и остался затворником. Говорят, что он так же умен, как и его отец. Он расширил дом, построенный матерью. Ему принадлежат сто квадратных миль джунглей, которые охраняют нанятые им зулусы. Вход на территорию поместья Каленберга запрещен. Насколько мне известно, попасть в его дом не проще, чем открыть устрицу руками. Феннель повернулся к Шалику. Он сказал правду? В общем, да, тот пожал плечами. Но я не говорил, что вас ждет легкая прогулка. Добраться до дома Каленберга сложно, но возможно. И в этом вам поможет имеющаяся в моем распоряжении информация. «Отлично!» – хмыкнул Феннель. «Допустим, мы добрались до дома, но кто нас туда впустит?» «Джон рассказал вам не все», – ответил Шалик. «Он опустил один факт, вероятно, ему неизвестный. Каленберг обожает прекрасных женщин», – он улыбнулся. «Каждая крепость имеет слабое место. Надо только знать, где его искать. У меня есть женщина, которая станет вашим потрясающим троянским конем. Если она не сможет провести вас в дом каленберга значит, это невозможно. Он нажал кнопку, открылась дверь, и ни один из трех мужчин никогда не видел такой красавицы. Она неторопливо вошла в кабинет и остановилась у стола шалика. Десять лет назад Арма Шалику надоело прозябать в неизвестности, и он дал скромное объявление в газету, в котором сообщал, что готов за соответствующее вознаграждение выполнить любое конфиденциальное поручение. Объявление заинтересовало лишь одного человека, но и этого оказалось достаточно. Некий арабский шейх пожелал узнать подробности готовящейся сделки между его конкурентом и американской нефтяной компании. С помощью денег шейха и своей головы Шалик добыл требуемые сведения. На этом деле он заработал 200 тысяч долларов, сумму более чем скромную, и благосклонность шейха. В дальнейшем тот рекомендовал Шалика своим друзьям, попавшим в аналогичное положение. Уже в следующем году полученные прибыли позволили Шалику перебраться в Лондон. У него появились постоянные клиенты – техасские нефтяные магнаты, арабские шейхи, греческие судовладельцы, английские, французские, немецкие промышленники. Цена услуг Шалика непрерывно росла, но не было случая, чтобы клиент остался недоволен. «С неограниченными средствами и хорошей головой нет ничего невозможного», – бывало говорил Шалик, глядя на клиента. «Вы даете деньги, я голову». Арма Шалик процветал. Еще в первые дни пребывания в Лондоне он решил, что большой штат постоянных сотрудников экономически нецелесообразен. Шалик умел считать деньги и пришел к выводу, что более выгодно подбирать специалистов после получения задания.